Веревочка. Каждый раз, когда Василий обходил хозяйство, он тяжелел от досады и горечи. Товарищи по госпиталю письма пишут, что в колхозах у них культура и богатство. На соседей поглядишь, подъем и порядок. А я день и ночь мечтал о нашем колхозе. Думал у нас, как у людей, еще лучше стало, чем было. И вот тена. В помещении ферм которые когда-то были гордостью всего района, стояли тощие кони и коровы. «Я наших коней от людей прячу, как девка Чирий», скорбно объяснил Василию конях Петр Матвеевич. Он стоял, расставив длинные ноги, уныло и смущенно теребя седую бороду. Был он родом из соседней деревни Темты. Когда-то темтовцы гордились тем, что происходили якобы не от староверов, а от стрельцов, сосланных в угренские леса после стрелецкого бунта еще при Петре I. Были темтовцы высокие, могучие и осанистые, а Петр Матвеевич до войны даже среди сородичей выделялся ростом и дремучей бородой необыкновенного фасона. Густая, кудрявая, золотистая, она расходилась на две стороны и прикрывала шею и грудь двумя широкими лопатами. Василий всегда смотрел с почтением и завистью на могучую фигуру старика и в молодости старался подражать его достойной осанке и степенной речи. Теперь ему тягостно было видеть унылое лицо и согнутую спину Матвеича. Захирел старик, зачах, подстать коням, подумал Василий. И с чего же это началось? В десятый раз себя и других спрашивал он. Поразмыслив, Матвеич сказал задумчиво. Пожалуй, что с Валкина это пошло. Сперва были много им довольны. Он мужик тихий, уговорный. Все бывало голуба душа да голуба душа. Поговорка эта у него была. Хлеба на трудодни выдал полной мерой. Ну, бабы, конечно, рады. Валкину от народа почет и уважение. А как подошел сев? «Глядь-поглядь, а сеять-то нечего. Доголубились. Стали зерно обратно собирать с колхозников. Тоже меня снаряжали ходить, с неудовольствием, — вспоминал Матвеич. «Ступай, — говорят, — тебя, — говорят, — народ посовестится. Ну, насобирали, не знамо что. Не то зерно, не то мекина. Валкина, конечно, сняли, однако с этого хлеб не вырастет». Клеверищи, конечно, не стали распахивать, их пахать тяжело, все одно, что целину. Они у нас ельником заросли, севообороты нарушились, так и захудали, с того и пошло, землю вовсю остудили. Ныне у нас не то что скотного навоза, а синица-то на наших полях помет не мечет, и синица у нас позарится не на что. Так и стали мы с самой отстающей из всего району. Сперва мы еще обижались, когда нас отстающими называли, а потом приобвыкли. И имя-то свое потеряли. Не колхоз «Первое мая», а отстающий. Как на совещании в Угре не заговорят отстающий, так мы затылки чешем, про нас значит. Только овцы ферма принесла Василию неожиданную радость. здесь не чувствовалось упадка, а наоборот было явное улучшение по сравнению с довоенным временем. Когда Василий видел ферму в последний раз, овцы были беспородные и пестрые, и только вновь завезенные цигейские бараны рогачи беляк выделялись густой белоснежной шерстью. Теперь когда хозяйка овцеводческой фермы бабушка василиса привела василия на ферму Он просиял от удовольствия. Крупные овцы тянули к Василисе белые темноглазые морды из огороженных низкой изгородью загонов, а ягнета, заслышав ее голос, посыпались, как пух, из загонов через маленькие воротца, оставленные для них в изгородях. Они окружили Василису, доброе морщинистое лицо ее приняло выражение сдержанной и стыдливой гордости. «Знаю, что похвалишь меня», — говорили ее лучистые глаза, — «да и как тебе не похвалить меня, а мне не погордиться?» Она наклонилась к ягнятам, гладила их пушистые спины коричневыми сморщенными руками. «Ишь, роятся, словно пчелы над медом! Во многих ли колхозах такие ярочки, беленькие, пушистенькие, словно облачко в небе?» Огромный баран тянул из-за перегородки горбоносую морду и все пытался поддеть Василия мощным, загнутым в несколько витков, что штопорообразным рогом. «Охраняет?» — гордясь бараном, объяснила Василиса. «Он у нас строгий. Только заглядись, зазевайся, он тебя рогом, такой распорядительный». Повеселив, Василий протянул распорядительному барану руку. Тот посмотрел искоса. прицелился и ударил концом рога точно в середину ладони «Вот какой у него характер», — похвасталась Василиса. «За лето мы подправили стадо на выпасах, сама я с пастухом хаживала пасти, все луговины окрест выходила, им ведь немного и надо, а нынче снова тащать начали». Вот, — думал Василий, уходя с фермы, «там, где люди не потеряли своего колхозного сознания и совести своей». Там и плохой председатель не погубил дело. но председатели плохие, но в правлении беспорядок. А вы-то, вы-то куда глядели?» — мысленно обращался он к колхозникам. «В добрые дни вместе, а в трудный час расползлись по щелям, как тараканы». Однажды Василий зашел на конный двор. Только что кончился обеденный перерыв, и на конном было людно. Многие пришли за подводами, чтобы ехать на работу, в лес и на поля. В полутемных стойлах переступали и пофыркивали кони. В приоткрытую дверь падал узкий пучок розоватого морозного света. Присев у дверей на охапку соломы, Матвеич, розовощёкий Алёша, сын бывшего председателя колхоза и Любава Большакова, возились с уприжью. До войны Любава была веселой, говорливой, белорозовой. После того, как на фронте погиб муж, оставив ее вдовой с пятью детьми, горе словно опалило женщину. Суровым сделался ее характер, и неожиданно проступила в лице иконописная красота. «Ну вот и ладно будет», — жестким, непривычным для Василия голосом сказала она, встала и вывела из стойла буланова жеребца. Жеребец шел неуверенно, широко расставляя худые ноги. Ребра его выпирали, как обручи. Выпуклые глаза были странно сухи и печальны. «Эй, народ!» — не сдержался Василий. «До чего Буланова довели, колхозники? Вам не только что людям, а и коням в глаза должно совестно поглядеть!» Любава вскинула голову. «Ты это кому речь держишь? А хоть бы и тебе!» Она бросила поводья и подошла вплотную к Василию. В косом свете, падавшем из открытой двери, темное лицо ее с румянцем, пятнами, вспыхнувшим на обтянутых скулах, с глазами не то темно-серыми, не то черными, нестерпимо блестевшими из-под сдвинутых бровей, показалось Василию таким красивым и таким враждебным, что он отступил. «Не на земле!» «Ни на море, ни на небе не сложено еще таких слов, какими тебе меня корить», — жестко сказала Любава. «Ты коня худого увидел, а того ты не видел, как мы в сорок третьем от детей хлеб отрывали отдавали добровольно для бойцов, для армии, для тебя, председатель. Ты всех нас поравнял с двумя-тремя лодырями, а они для нас, для самих, как болячка на живом месте». Наш колхоз В первые годы войны перевыполнял план, по хлебозаготовкам раздался тонкий, девичий голос из дальнего стойла, и выглянуло круглое разрумянившееся лицо комсомолки Татьяны. «Вот, план перевыполняли», — подхватила Любава и ближе подступила к Василию. Ее гневное лицо надвигалось на него. «А ты думаешь, каково это план-то перевыполнять при наших землях, при той, при ледяной зиме сорок второго?» когда люди уходили воевать, когда лучших коней отдали армии, да когда у Любавы перехватило дыхание. Она глотнула воздуху и с усилием вымолвила, когда наши слезы вдовьи еще на глазах не высохли. Она опустила плечи, прислонилась к стойлу и, глядя мимо Василия, уже не ему, а самой себе рассказывала. В тот день, как получила я повестку про мужа, В тот день впервые за месяц прояснилось сквозь дожди. А у нас овёс неубранный стоял. Жну я овес, а слеза застит свет, и серп в руке идет не идет. Жну овес, ничего не чую, только слышу, Просковье надо мной ахнуло. Любушка, да ведь кровища по всей полосе. Поглядела я, а у меня ноги серпом изрезаны. Любава передохнула, тихо стала на конном, казалось, даже кони утихли. «Так-то вот», — заключила Любава, — «не говорила бы я, да ты меня довел своими покорами. Ты всех одной мерой не мерь, разные есть меж нами. Тебе бы прийти, да в поклониться не мне, а жене твоей Авдотьи». чьими заботами наши коровы живы, да парнишки этому Алёшке, что с четырнадцати лет мужскую работу ворочил, да бабушки Василисе. У неё на ОТФ не хуже, а лучше, чем до войны. А ты всех под одно и ко всем с попрёками. Не сложились ещё те слова, которыми тебе нас корить, которыми тебе перед нами выхваляться? Эх ты, председатель, отойди-ка ты, не стой на пути. Когда Любава вышла, Василия окружили колхозники. Все заговорили сразу. «Вот ты упрекаешь нас, что мы севообороты нарушили», говорил всеми уважаемый пожилой колхозник Пимен Яснев. «Это верно, нарушили. А почему оно вышло? А потому, когда фашисты захватили черноземы Украины, то легла ее забота на наши плечи. Встала перед нами одна задача — хлеб, хлеб и хлеб». «Для Родины, для армии. В первые годы войны мы хлеба давали больше, чем до войны. Ты это учти больше. Но и не хватало на все силы. А главное, в эту какую-то трудную пору еще и председатель попался никчемный. В этом корень дела. И народ у нас, конечно, тоже есть всякий. Но и своей вины мы тоже с себя не снимаем. Проявили мы слабость в колхозном руководстве, за это и платимся». Только таких, как Любава, грех равнять с лодарями. Маленький, стройный, сдержанный в движениях и обычно немногословный, яснев, строго и укоризненно смотрел прямо в глаза Василию. Что вы мне войну поминаете? Это все былью поросло. Может, в прошлые годы вы хорошо работали, а почему в нынешнем плохо хозяевали? Или ты, Петр Матвеевич, И ты, Пимен Иванович, своему колхозу не хозяева? Как будто верх в споре остался за Василием, а все же вечером он долго не мог уснуть. Все стояло перед глазами гневное лицо Любавы, все слышался ее голос. «Эх ты, председатель!» Его томило ощущение какой-то еще самому не вполне ясной ошибки. Он чувствовал, что эта ошибка была допущена им не только на работе, но и дома. Семейная жизнь не ладилась. Внешне все было гладко, не было ни ссор, ни крику, но не было и радости. В доме стояла напряженная, неспокойная тишина. Однажды под вечер, вскоре после поездки в райком, он с досадой отодвинул от себя кипу бумаг и сказал «Концы! Хоть один вечер хочу провести не как председатель отстающего колхоза, а как обыкновенный человек. Раздышаться надо». «Собирайся, Дуняшка, пойдем вечерять к бате». Василий давно уже был готов, а Авдотья все еще собиралась, примеряя то одну, то другую кофту. «Чего ты разневестилась?» — окликнул он. «Да ведь маменька своя обычлива, боюсь, не осудила бы», — оправдывалась Авдотья. В синей сатиновой кофте и в темной повязке, бледная, с короткими большими глазами, она казалась усталой и испуганной девочкой, раньше времени принявшей на себя бремя бабьей доли. Василию захотелось обнять ее, но он сдержался. Как стеклянная, невидимая, но непроницаемая стена стояла между ними взаимная настороженность. Каждый раз, когда ему хотелось приласкать жену, он вспоминал о недавней близости ее со Степаном, и это воспоминание сковывало его. Он сдержался и на этот раз, не обнял ее, но взглянул ласковее, чем обычно, и она сразу встрепенулась, поразовела и по привычке, чуть выпитив суховатые губы, передохнула, словно на миг сбросила с плеч тяжесть. Василий вышел на крыльцо и остановился, поджидая Авдотью. Прямо над головой, на чистом, как стекло, небе лежало легкое облако, желтоватое от закатного света. Дом стоял на Крутогоре, и с высокого крыльца Василию видно было подступавшую с правой стороны сплошную стену леса. Слева до самого горизонта расстилались поля. Твердая снежная гладь блестела на солнце с людяным и чуть розоватым блеском. Только пересекавшее поле взрыхленная дорога синела, как пересыпанная синькой, да тень у дальнего оврага была по-вечернему резка и отчетлива. Василий расправил плечи, глубоко вздохнул и почувствовал, как по всему телу расходится колючая свежесть. Авдотья торопливо вышла на крыльцо и остановилась рядом с Василием, укутанная в синюю шубу и в серую пуховую шаль. Василий не повернулся к ней. Он стоял неподвижно, не отрывая глаз от снежной равнины. — Солнышко-то! — щурясь на солнце, — сказала Авдотья. — Помнишь, Дуня, раньше батин надел был возле оврага, а оврагом владел палч, а дальше шла полоса конопатовых. Он усмехнулся. «Тоже ведь полями называли мы наши закуты, хозяйствовали всерьез, как на взаправдышнем хозяйстве». Теперь он уже не мог представить себе эти поля разделенными, разрезанными на отдельные полосы. Невдалеке, там, где к полю подходила лесная кромка, вдруг метнулось что-то яркое и легкое. «Доня, гляди-ка, гляди, ка гляди лиса! В янтарном вечернем свете лиса была огнисто рыжей. Издали она казалась не больше котенка, но отчетливо видны были ее тонкие ножки, длинный вытянутый хвост, и необыкновенная легкость каждого движения. Она то бежала петлями, то останавливалась, приподняв лапу, как собака на стойке, то припадала к земле, то неслась, как стрела, распушив хвост. Гляди, гляди и мышкует! «Ах, зеленые елки!» — почти кричал Василий, по захваченный зрелищем. Мышкует, охотится за полевыми мышами. А лиса пошла прыжками, яркая, быстрая, как живой солнечный луч на снегу, на миг расстелилась на земле и вдруг взвелась в воздух в таком высоком прыжке, что Василий ахнул. Припав мордой к земле, помогая себе лапами и играя хвостом, она теребила что-то неразличимое. От вида этого зверька, радостно игравшего на снежной равнине, Василий повеселел, и ему показалось, что счастье вот оно, вокруг. Хоть пей его через край, хоть черпай пригоршнями. Возле поймы из-за увала на дорогу вышел мужчина. Он тянул за собой салазки, нагруженные молодыми липами. Приглядевшись, Василий узнал Матвеича и сказал с досадой. И этот не лучше других. Надо в поле навоз возить, а он за лыком в лес подался. На продаже веревки можно было заработать хорошие деньги, и нередко колхозники уклонялись от колхозной работы, шли в лес, рубили молодые липы, обдирали их, мочили лыка и крутили из мочала веревочку. Сперва Василий не придал этому значения, не липовому лыку идти против пашни, потом увлечение веревочкой стало раздражать его. Он задумал организовать веревочное производство с тем, чтобы распределять доход на трудодни, но колхозники на это не пошли. Жди, когда колхоз рассчитается. А тут сдал конец и получай рубли из рук в руки. Кончилось тем, что Василий возненавидел все напоминающее веревки и, увидев на дороге, обрывок сердито отшвыривал его в сторону. Глубину веревочной опасности он понял только сейчас, когда увидел Матвееча с саласками, груженными молодыми деревьями. Удобрения не вывезены, инвентарь весь расхудился, а они знай крутят веревочку днем и ночью. Ляжет она на мою хребтину, сердито бормотал он. Что ты, Вася, сердишься? Надо же людям подработать. На заячье положение, значит, решили перейти, язвительно спросил Василий. Колхоз не прокормит, земля не прокормит, а липовая лыка прокормит. Ой, боюсь я, как бы мне эта веревочка поперек пашни не протянулась.